Глава первая несколькими месяцами ранее. Она не видела его много лет. Друг её отца, которого родители считали почти родственником, смотрелся в простенькой старой квартире, мягко говоря, чужеродно. Однако чувствовал себя как дома. Рита ощущала его ленивую расслабленность, даже несмотря на разделяющие их расстояния. Она сглотнула вязкую слюну, пытаясь успокоить непокорное сердце, которое забилось как сумасшедшее. Родной но кажущийся каким-то совсем другим, чужим. Надо же, столько лет прошло, а реакция все та же. Сейчас внутренний трепет, охвативший ее, отступит перед удивлением. Она прищурилась, но наткнулась лишь на невинный взгляд и легкую улыбку. Казалось, хлопнет сейчас ресницами, и мужчина исчезнет, словно мираж. Она моргнула раз, другой, но он не исчезал, все еще отказываясь верить своим глазам. Рита пристальным взглядом осмотрела его. Он был одет в свитер темно-серого цвета и брендовые джинсы, цена которых, похоже, переваливала за стоимость всей этой хрущевки. На запястье сверкал золотистый ободок часов с черным циферблатом. На безымянном пальце левой руки красовался пестень с черным камнем. У Риты задрожали губы, а глаза подернулись пеленой выступивших слез. Этот человек... Она уже и не думала... Даже не мечтала, что когда-нибудь встретит его снова. Сдавленно выдохнула. «Дядя Игорь?» И быстро тенью метнулась к нему навстречу раскрытым рукам, добрым глазам и тёплому взгляду. «Это был сюрприз, деточка!» Негромко произнесла Лидия Ивановна. «Ритина бабушка, откуда-то сзади». А Рита, задыхаясь от внезапно подступившего горлу комка и зажмуриваясь от Женя в глазах, уткнулась в мужскую грудь и шептала. «Как я давно тебя не видела. Ты приехал. Я так долго тебя ждала. Думала, никогда не дождусь». Он тихо вздохнул, осторожно погладил её по спине, а затем произнёс тихим, приятным баритоном. «Не плачь, моя Апрель. Я тут. Ты так повзрослела. Прости, что так долго». Рита задержала дыхание. «Моя Апрель. Так он звал её всегда, когда она была совсем маленькой девочкой с круглыми пухлыми щёчками и огромными любопытными глазами, когда начала ходить в школу и стала нескладным подростком с длинными худыми руками, острыми коленками, болезненно впалыми щёками и тёмными кругами от недосыпания и сидения за компьютером. А потом он уехал в Италию, ведь ему, кажется, нужно было строить бизнес, но какой точно Рита не знала. Тогда она не интересовалась ничем, кроме аниме и игры на гитаре. И еще одним. Но она предпочитала никому об этом не рассказывать, а лишь прятала глаза и покрасневшие щеки, когда ловила на себе его взгляды. После он появился только на похоронах родителей. Но Рита, глаза которой застлала черная пелена, даже толком не видела его. И вот теперь, после стольких лет, она снова услышала эти слова. «Не прощу». Пробурчала она, поднимая лицо и всматриваясь в знакомое, но изменившееся лицо. «Столько отсутствовать. Тебе придётся объясниться со мной». Ярко-синие глаза смотрели на неё с тёплой усмешкой. Широкая ладонь потрепала Риту по голове, как маленького нашкодившего котёнка, и он сказал. «Всё, что захочешь. Давай присядем». Через полчаса они сидели на кухне. Лидия Ивановна суетилась около плиты и на столе стремительно появлялось блюдо за блюдом. Очевидно, она так понимала обычное чаепитие. Игорь, удобно расположившись на стареньком поскрипывающем стуле, аккуратно отпил из маленькой чашечки чай и осторожно поставил её на блюдце. «Значит, ты был в городе, и никто мне об этом не сообщил?» произнесла Рита, чувствуя, как в груди загорается маленький огонёк злости. Её чемоданы ещё стояли у порога, Но она уже понимала, что в родной город её заманивали специально. «Тебя это тревожит», — мягко улыбнулся Игорь. «Доченька». Бабушка повернулась к ним и всплеснула руками. «Ну, как я могла сказать тебе?» «Я попросил не говорить тебе», — прервал её дядя Игорь. «Но почему?» — вскинулась Рита. «Хотел, чтобы ты вернулась домой». Мужчина тихо вздохнул. «В конце концов, после того, как погибли твои родители...» «Замолчи». Сдавленно произнесла она, сглатывая горький комок, мгновенно вставший поперёк горла. Давно не плакала и не хотела начинать сейчас. «Нас осталось немного». Твердо закончил дядя Игорь. «Если бы мы сразу сказали тебе, что я здесь, ты бы не приехала». «Не приехала бы». Вздохнула Рита, встречая его взгляд. Но по прошествии пяти лет, проведённых в Питере, она старалась не вспоминать о трагедии, которая случилась с родителями, и всё время отдавала учёбе. «Тогда ты можешь меня понять», — кивнул он. Рита прикусила губу и тоже кивнула. Она бы, правда, не приехала, несмотря на то, что страшно скучала по нему. «Я тебя понимаю. Вот, я приехала, я здесь. Что дальше?» Испытывающий взглянула на него. Что дальше? Игорь внезапно развеселился. Он окинул её насмешливым взглядом и хмыкнул. Дальше ты дождёшься нашего ухода и ляжешь отдыхать, а завтра разберёшь чемодан, разложишь вещи в шкаф и позвонишь мне. Уритас снова перехватила дыхание. Он говорил так серьёзно, что это даже немного пугало. Но она не собиралась задерживаться. Ты шутишь? сдавленно произнесла она. «Шутишь ведь? Думаешь, я останусь здесь надолго? Меня там ждут друзья, парень». «Подождут», — ответил дядя Игорь. Синевая его глаз сверкнула сталью. «Зачем я здесь?» — спросила она. «Доченька». Бабушка положила руку ей на плечо. «Успокойся. Не надо меня успокаивать. Вы ни о чём не сказали, не предупредили». А просто ставите меня перед фактом. Послушай, Игорь сконился к ней. Сейчас ты с дороги устала и не способна воспринимать информацию, а ее будет много, поверь мне. Поэтому я расскажу тебе обо всем завтра. Он смотрел на Риту пристально, отчего та немного смутилась, и отодвинулась назад. Ладно, проворчала она, складывая руки на груди. Вот и отличненько, просиял он. «Хорошо, что всё наладилось», — щепетала бабушка. И, глядя на них, Рита поняла, что нужно готовиться к неожиданностям.